Антон Скрипец. Московит. Игра на выживание. Читает Дмитрий Поляков. Глава первая. Из всей животины в хуторке осталась только одна, зато доломоты в зубах надоедливая шавка. Она кидалась под копыта чуть ли не каждого коня, захлебываясь от чумелого, переходящего в хрип и чудом не выворачивающего ее наизнанку лая. Радмистр Тарунский очень сильно подозревал, что и хозяевам своим она наскучила так, что оставили ее здесь нарочно, чтобы какой-нибудь чужак между делом наступил на башку, чего, кстати, едва не сделал Стась. «А ну, пшла!» – гаркнул он, махнув разбитым сотней походов сапогом в сторону дворнегиного зада. Здоровяк в мятом, будто пожеванном жупане вышел из покосившегося сарая с серыми стенами, а появление внезапной опасности с тыла псина не ожидало. Но надо отдать должное ее сноровке, видимо, горькому жизненному опыту, быстро в изменившихся обстоятельствах сориентировалась, тонко привзвизгнув, поджала хвост, и бурой тенью метнулась к ближайшему плетню, забилась где-то в траве, чуть перевела дух и снова запустила свою хриплую лающую шарманку. Даже курицы одной не оставили, сплюнул из-под пышной мочалки усов под ноги Стась. Судя по глубокой колее, оставленной несколькими вазами, да изрядно вытоптанной копытами траве по обе стороны проселочной дороги, двинули хуторяне в лес. Конечно, догнать их ничего не стоило, по такому-то следу, да только смысл гонять добрых боевых коней за какими-то оборванцами. Чего с них взять? Разве что посечь схизматиков нагайками? Так это всегда успеется, мало их что ли в Литве? К тому же, как ни крути союзники, хутор-то его обитатели покинули наверняка не из-за их отряда, московитов ждали. Те упорно давили Смоленск уже третий год, всякий раз нависая над его стенами огромной ратию и опустошая ради ее прокорма все окрестные земли. Но за это время хуторяне научились угадывать приближение разгонных отрядов. Тут же грузили все пожитки на телеги и бежали. Наверняка загоди, выкопав на такой случай в лесу землянки. «То с чего бы мы ее оставлять?» Пузатый десятник-главач по своему обыкновению правил силком любимый кинжал. Он развалился на крыльце опустевшей крестьянской халупы лениво щуря глаза, втиснутые между пухлыми щеками и тяжелыми веками. Так мы ж ежели чего на их стороне. Стась заметил на полах жупана непонятно как налипший белый пух, и остервенело принялся его стряхивать. Зная его не особенно терпеливый характер, ротмистер искренне ждал, когда же не добившись на этом поприще успеха, тупой медведь выхватит тесак и начнет полосовать перья им. А им какая разница, кто сожрет их кур, ты или московит? Новак. Этот даже с коня слезать не стал. Так и торчал в седле, в густейше поводя взглядом то ли поверх соломенных крыш, то ли вообще поверх всего, что его окружало. Включая боевых побратимов. Впрочем, Ратмистер, хоть и был тут главным позванием, сильно сомневался, что этот франт может кого-то из них назвать таким словом. Один расшитый золотыми нитями кушак Новока стоил дороже обоих пистолей Тарунского. И хотя был он обычным воякой, даже не десятником, кошель его никогда не казал дна. В основном потому ходили слухи, что приходился незаконным отпрыском одному из магнатов. Польских ли литовских, бог знает. В любом случае, ротмистер с высокомерной абразиной был согласен. Пусть даже никогда вслух бы в том не признался, он знал каждого из своих людей и мог предположить, что останьте крестьяне дома, наверняка подверглись бы экспроприации части своего имущества на нужды союзных войск. И интересы этих войск наверняка бы коснулся не только съестных припасов, но и того, что находилось под подолом местных баб. На все это Тарунский, как правило, смотрел сквозь пальцы. Особенно когда дело доходило до интереса добрых католиков к жалким пожиткам православных схизматиков, коих в Литве обитало гораздо больше, чем, откровенно говоря, можно было стерпеть. В любом случае, здесь их ничего больше не держало. Они выслеживали некий московский обоз его нужно было разбить и увести из него самое ценное. Если в опустевшем хуторе не нашлось и следов таинственного каравана, следовало поискать их в другом месте. Встретившись глазами с главачом, Тарунский едва заметно кивнул, десятник будто только этого знака и ждал, с кряхтением воздел себя на ноги, сунул кинжал в ножны, а точильный камень в притороченную к седлу суму. Кашлянул, огляделся, гаркнул «По коням!». Именно после этих его слов на них навалились все последующие неприятности. Не дать не взять решили, будто команда это касается именно их. Откуда взялись эти двое, поди, знай. То, что на всех въездах, выездах из хуторка расставлены его караульные ратмистр знал совершенно точно. Тем не менее, эта парочка приспокойно вышла из-за угла крестьянской хибарки и без всяких сомнений направилась прямо к польскому разъезду. Что вообще-то было странно, учитывая их наряд, в котором легко угадывались особенности московской воинской сброи. Причем выглядела она так, будто до сегодня никто никогда ее на себя не напяливал. Одинаковые железные пластины укрепляли толстый кожаный куяк. Из-под рукавов, доходивших до сгиба локтя, выпростовывалась искрясь на солнце тонкой работы кольчуга. Половинки наручи стянуты друг с другом, не успевшими пожухнуть от постоянного использования ремнями. Даже шишаки с поднятой стрелкой и толстого плетения бармицей одинаковые, разве что размеры разнятся. Здравы, будьте, бояре! Выйдя на середину двора, гаркнул, растянув губы в неестественно дружелюбной улыбке более низкий и сухопарый московит. Лицо его так и лоснилось жеманной красотой, о чистоте и ухоженности перехваченных красноватой тесемкой волос позавидовала бы всякая паночка. «Это где ж ты скоморох, бояр, увидел? Ни литвинов, ни москалей тута нема. Сапоги самсы мешали спокойненько стягивать». Стась умел смотреть в корень проблемы – который, впрочем, в его случае всегда лежал на поверхности. Хочется есть, надо отрубить пробегающей мимо курицы башку. Прохудились сапоги, снять от с такого подвернувшегося под руку шута. Тем более, что сапоги в данном случае тоже не выглядели пережеванными долгими странствиями. Вообще ни единая пылинка не успела прицепиться к их нарядным бокам. Тарунский сунул большие пальцы за пояс так, чтобы в случае чего сподручнее было схватиться за рукоять шестигранной булавы. На то он и был ратмистром разгонного отряда, что мыслить мог не только о своих мозолях, пузе, да о том, где после трапезы можно надергать листья лопуха помягче. Здоровяк Стась бросил этим двойняшкам недвусмысленный вызов, но никак нельзя было сказать, что слова его хоть немного заставили их напрячься. Хотя моментом впечатлилась даже брехливая псина. Умолкла она в тот же миг но баба с бородой лишь ощерила свои неестественно белые и ровные зубы в еще более широкую и непотребно красивую улыбку. «Зачем же так грубо?» – продолжал скалить белоснежный чистокол своей пасти московит. – Мы пришли вам помочь. – Если сапогами, то милости просим, кидайся брюхом на мою саблю, – как обычно хохотнул над своей шуткой Стась. – А хотя лучше глоткой, нечего добрый доспех дырявить. «Мы знаем, чего вы здесь дожидаетесь». Пропустив замечание с мимо ушей, уставился нарядный московит на Новака. Должно быть, почувствовал небольшой укол досады, мистер, приняв того за главного. «Обоза!» Над подворьем повисла тишина. Даже Стась на мгновение забыл об обуви, потому что был в курсе, что задание им поручили тайное. «Если вы собираетесь уйти отсюда, не дождавшись своей цели, зря...» потому что дождаться ее именно здесь все-таки не лишено смысла. «Ты кто?» – просто и без всяких витиеватостей прервал поток пустых слов Ротмистр, а заодно дал понять, кто здесь на самом деле главный. Нарядный балабол кинул на Тарунского мимолетный взгляд, будто нечаянно заприметил в скучном пейзаже еще одну незначительную и никому не нужную деталь, и вновь обратил все внимание на важничающего навыка. Тот-скотина сидел в своем высоком седле и принимал все эти знаки почтительного внимания за должное. Даже не думал разуверить незнакомца в том, что командиром разъезда вообще-то не является. Молчал, да важно дул щеки. «Одно могу сказать точно. Послушайте нас и не пожалеете». Продолжал лить мед на мельницу чванливости Новака, упрямо продолжая именно его принимать за голову отряда нарядный хмырь. «А босс точно будет. И точно здесь». Понимаю, что верить нам на слово вам не с руки, поэтому выдвигаю такое предложение. Ежели пожелаете, мы можем остаться здесь, с вами. А в каком качестве, союзников или же заложников, решайте сами. Покойников. Утомившись от избытка малопонятных слов, здоровяк Стась рванул с пояса длинный тесак и решительно шагнул в сторону незваных гостей. Широкую белозубую улыбку с рожи пригожего оратора этот маневр смахнул моментально. Сначала он рассеянно цапнул болтающийся на ремне топор, тут же, словно только сейчас, вспомнив о его существовании. Дернул в сторону головы рукой, в которой покоился шлем, и лишь затем надумал цапнуть рукоять пистолета. Пока он паниковал, не зная за что хвататься, опытный в коротких ратных стычках стась широченным шагом подлетел к нему чуть ли не вплотную. И тут слово взял второй московит. Вернее, как слово... Не особенно суетясь, он молча встретил атаку Стася простым и очень действенным приемом. Без всякого замаха, двинув ему промеж вытаращенных глаз своим шлемом, длина и Боров удивленно крякнул и отступил на шаг, выронив из руки тяжелый тисак Для второго удара незнакомец уже как следует размахнулся. Звук, с которым повторно встретились башка поляка и шишак московита, получился не из тех, которые хочется услышать вновь. Шляхтич рухнул навзничь. Что ж, зато стало очевидно, что крепкий молчун лясы точить не станет. Голубые глаза, восточный разрез которых на вполне европейского типа лице выглядел странновато, теперь мерили собравшуюся публику не мирным скучающим взглядом, а вполне расчетливым холодным блеском. На долю мгновения ратмистру даже показалось, что правый глаз светловолосого блеснул, что у кота в темноте, словно в него было встроено потаенное зеркальце. Чисто выбритое лицо, что у поганых наследников Орды вообще-то считалось немалым уродством, мигом преобразилось в воинственную маску. Брови под непослушной вихрастой челкой грозно сшиблись на тонкой переносице. Шляхтичи замерли в невольном оцепенении. Если и раньше было не особо похоже, что переговоры дойдут хоть до какого-то исхода, не связанного с убийством двоих визитеров, то теперь иного выхода они точно не предусматривали. Впрочем, судя по ошарашенному взгляду красноречивого московита, которым тот одарил своего соратника, таковая мысль пришла в голову и ему. И, разумеется, Новаку. Тот, поморщив лоб мыслями, потащил из чехла на седле пистоль. Дорогую, ясное дело, вещицу. На длинной резной рукояти, с колесцовым замком. «Весь этот хутор, пусть даже был бы битком, набит крестьянами, стоил много дешевле». И в тот самый момент, когда магнатов нагуленный отпрыск щелкнул ключом, взводя механизм своего ружья, дрочливый московит опять сделал то, чего от него никто не ожидал. Ухмыльнулся довольно раскованной и открытой улыбкой, как наскучившую ненужность, отбросил в сторону шлем, словно притащил его сюда только для того, чтобы садануть им по зубам Стасю, и расслабленно скрестил руки на груди. Ну что, боевой побратим? «Чего скажет твоя инструкция, если мы решим немного ускорить переговоры?» Кто бы ни была эта инструкция, и где бы она ни пряталась, ответ на непонятный вопрос безумца так и повис в воздухе. Навсегда. Взведенный механизм Новакова пистоля коротко вжикнул, бахнул выстрел, окутавший оружие сероватым облаком. Конь Новака, дорогой, но не особенно привычный к бою, недовольно фыркнул, запрятал ушами и заплясал на месте а сладкоголосый побрехун упал, словно из него мигом вынули все кости. Вместо левого глаза у него зияла жутковатая кровавая воронка. Все-таки бил этот вычурный ствол на диво точно. Давно пора было его выиграть у богатенького поганца в кости. Расслабленная ухмылочка мгновенно сошла с рожи Светловолосого. Он пригнулся, дернул из-за пояса пистолет, направил его на Новака. Денежный мешок, не без удовольствия отметил про себя Тарунский, лицом посерел не хуже, чем не успевший еще развеяться пороховой дым. А извечно никого ни во что не ставящий надменный взгляд, на краткий миг наполнился испугом и вроде бы даже неуемной жаждой жизни. Больше, да и дольше ему ничем наполниться не позволили. Выстрел московито грохнул куда зычнее и раскатистее. Голова спесивца дернулась назад, наряженная высокими фазаниями перьями рогатовка слетела с макушки, А новок из седла своего скакуна с точенными ножками. Тут уж спохватился, что пора бы дать о себе знать и десятник. Главач метнул в москаля тот самый старательно заточенный кинжал, который правил несколько минут назад, но лезвие лишь цвиркнуло от дула пистолета. Нарядный, что начищенная серебряная монета, воин отбил стилет в сторону в самый последний момент. Стало быть, даже если доспехи его в бою еще не бывали, про него самого то же самое не скажешь. Двое спешившихся шляхтичей метнулись к московиту со стороны уходящего в огород плетня, а он снова повел себя крайне странно, наставил на них разряженный уже пистолет. Ничего ясное дело из этой затеи не вышло. Лишь пару раз, безуспешно нажав на вдавленный в рукоять спусковой крючок, он сообразил, что творит что-то не то, но сориентировался на удивление спора, тенью метнувшись к своему мертвому соратнику. У того оружие огненного боя зацепилась за ремень, и выдернуть его сходу не вышло. Стиснув зубы, светловолосый дернул еще раз, и успел таки пальнуть из пистоля прежде, чем размахивающие саблями панове подскочили к нему. Тому из них, что был ближе, пуля пробила горло. Он упал на колени, хрипя, захлебываясь кровью и стискивая обеими руками шею – Зато второй Риана подскочил к врагу и лихо, умело подкручивая каждый замах кистью, полоснул саблей в волоске от башки схизматика. Тому в миг стало не до улыбок. Уворачиваться и в последний момент отскакивать от шинкующего воздух металл он еще успевал, но времени на то, чтобы вынуть из-за пояса топор и вступить в схватку на более-менее равных условиях, никто ему давать не собирался». Уклоняться же от выпадов доброго рубаки вечно не смог бы никто. Тем более, что тот не просто размахивал отточенной дугой сабли перед носом московита, а теснил того кратмистру, спиной. Опытный вояка провернуть с собой такой нехитрый маневр ни за что бы не позволил. Блондинчик к таковым, судя по всему, все же не относился. Что, учитывая его скупые воинские прихватки и движения, было странно. Он бестолково шарахался из стороны в сторону до тех пор, пока чуть не затылком наткнулся на Тарунского. Тот уже давно поджидал его, сжимая в кулаке булаву. Ничем не прикрытая белобрысая макушка виделась прекрасной мишенью. Но в тот момент, когда ратмистер замахнувшись, уже заранее скорчился от предвкушения при неприятной картины проломленной башки, светловолосый ни с того ни с сего подставился под очередной рубящий мах сабли причем сделал это максимально глупо. Выпростал вперед руку, ту самую, в радующий глаз новенькой кольчуги, и принял на нее удар, такой, от которого эти аккуратно пригнанные друг к другу колечки спасти не могли никак. Но и здесь, загодя промелькнувшая перед мысленным взором Тарунского картина «Кровавые рытвины» и перебитой кости», так в мыслях и осталось. Каким-то чудом железная чешуя выдержала, даже не помялась и не прогнулась, что для теснившего московита вояки тоже стало неприятным сюрпризом. Он не удержал равновесия, неосторожно шагнул вперед. Белобрысый только того и ждал, выбросив навстречу кулак, затем перехватил обмякшую руку с сабли, крутанулся на месте и швырнул их обладателя прямо в Тарунского. Тот запоздало махнул булавой, но вышло так, что движение это сделал уже заваливаясь назад под весом ухнувшего на него тела. Земля с готовностью обрушилась на спину и затылок, вышибив воздух из груди. Сквозь шум в крови в ушах ратмистер слышал звон металла, топот сапог, ржание коней да надсадное дыхание главача. Затем грохнули два выстрела. Более тяжелые и гулкие, чем звучавшие доселе пистолетные выбухи. Видать, подоспели наймиты мушкетеры, которых Тарунский в свой отряд брать не хотел, но ему их навязали. Выходит, не зря. Отпихнув, наконец, от себя бесчувственное тело умельца сабельного боя, ратмистер постарался как можно решительнее воздеть себя на ноги. Получилось не так стремительно, как должно было, но, похоже, на это никто не обратил внимания. Именно в тот момент, когда он поднимался, опираясь на свою булаву, десятник долбанул почему-то упавшего на четвереньки православного еретика какой-то доской. Прямо по башке. Дерево, треснув, надломилось. Очень хотелось верить, что череп этого христопродавца тоже. Только сейчас Тарунский увидел вытаращенные глаза главача, а затем и вытянутые рожи стоявших за плетнем мушкетеров. Наемники смотрели на свое оружие так, будто то вдруг обернулось обмазанными дерьмом гадюками. Что замерли? Как можно более недовольным тоном осведомился Тарунский. Всем своим видом, давая понять, что это вовсе не он только что беспомощно барахтался на земле. Судя по всему, этот казус остался всеми незамеченным. Им было чему удивиться и без него. Этот гад не сдох. Две пули, почти в упор из мушкета, а он только на карачке грохнулся и еще встать собирался. Тарунский неверяще посмотрел на валяющиеся в двух шагах от него тело. Только сейчас он заметил на железных брусках, что укрепляли куяк на спине схизматика две отчетливые рытвины, по всему выходило оставленное выстрелами. Он неверяще перевел взгляд на оружие стрелков. Такими убойными штуками до такого расстояния вала можно было пробить на вылет. Его железный горжет, прикрывающий шею и верхнюю часть груди, уж точно сейчас украшали бы две здоровенные дыры. И тут радмистра словно осенила: Тварь ведь может очнуться в любую минуту, и как тогда его останавливать? Стените с него броню. Поглядим, насколько он бессмертен без нее».